Соль и деньги В средние века цена соли была настолько высока, что она играла роль денег, как и другие ценные предметы. Например, разные сборы уплачивались не только хлебом, яйцами, курами, поросятами, но также и солью. Торговые сборы уплачивали солью и перцем, который привозился с Востока и тоже был в большой цене. Наемным дружинникам не всегда выплачивали жалования металлическими деньгами. Бывали случаи, что рыцари-крестоносцы получали вместо денег плату солью и перцем. Еще в Древнем Риме войско оплачивалось солью. Она выдавалась центуриону, командиру сотни, который обменивал ее на продукты и раздавал солдатам. Солью и насказательно называлась оплата римских воинов, И от этого произошло название мелкой монеты в Италии – «сольди», во Франции – «солид» и французское слово «солер» – «жалование». И, может быть, отсюда же произошло на всех европейских языках слово «солдат». Во Франции и Германии солью оплачивался труд рабочих в солеварнях и соляных копьях. Соляные копья вблизи города Гольштадта были самыми древними и крупными в Германии. Напомним, что соль по-древнегермански называлась «галь», откуда произошло название не только упомянутого города, но и мелкой немецкой монеты галлер или «геллер». Пословицу «он проел свой последний геллер» надо было понимать буквально, так как геллер чеканился из соли, и его можно было съесть. От венецианца Марко Поло, который в 1286 году добрался до Китая и потом описал свое путешествие, мы знаем, что китайские деньги в XIII веке также чеканились из соли.